Глава 6. Эти выходные свелись к двум простым действиям. Я шла в бассейн и многократно проплывала туда-обратно по дорожке. А после бассейна садилась за дом и за компьютер, борясь с желанием, чтобы не сказать с жизненной потребностью, помчаться в агентство. Покончив с очередным досье, я отправляла его Бертрану, но все мои мейлы оставались без ответа. Похоже на то, что он мне не перезвонит, и значит, я ошиблась. Иными словами, у меня не оставалось выбора. Придётся выбираться на свежий воздух, если я не хочу сойти с ума, закрывшись в собственной квартире и без устали прокручивая мрачные мысли. Но такая перспектива приводила меня в отчаяние. Я закончила разговор с Алисы, которая уже добралась до Лурмарена, со всем семейством и возбуждённо предвкушала моё завтрашнее появление. Обычно по воскресеньям я готовила себе одежду на всю неделю, в соответствии с назначенными встречами. Теперь же я сидела на кровати напротив стенового шкафа и хлопала глазами в полной растерянности, поскольку положить в чемодан было нечего. У меня есть всё необходимое для сопровождения клиентов на конференциях по финансовым проблемам, на переговорах, короче, для исполнения функций переводчика в деловой среде по заданию агентства, поэтому мой гардероб состоит исключительно из костюмов в чёрных или серых брюках, десятка узких юбок, Естественно, у меня имеется несколько пар джинсов. Их я использую для полуофициальных приёмов на свежем воздухе или когда работаю бибиситером с детьми наших клиентов, которым на эту роль и соображение престижа требуется переводчик. Что до моего обувного шкафа, то там только туфли на высоком каблуке. Идеально ровные ряды лодочек. Вдруг напомнили мне о той пытке. которая подвергла меня Жанна, чтобы научить ходить на шпильках. Эта мука длилась несколько месяцев. Сначала я выглядела неуклюжей коровой, и дня не обходилась без хотя бы трижды подвернутой щиколотки, причем тогдашние мои каблуки были не выше пяти сантиметров. Но в конце концов у меня все получилось. Настолько, что с тех пор высота каблука удвоилась. Я помотала головой, чтобы выбраться из воспоминаний и вернуться к проблеме по-прежнему, с того чемодана. Ладно. Возьму что-то из своих офисных нарядов. Либо это, либо ходить голой. По крайней мере, у меня есть купальник и спортивный костюм. Вот только меня заранее пугала мысль о необходимости делить бассейн со всеми, в особенности с детьми, которые, скорее всего, не дадут мне спокойно поплавать. После очередной бессонной ночи я встала на рассвете, и решила использовать несколько оставшихся часов, чтобы привести в порядок квартиру. Даже моя домработница ушла в отпуск. В августе никто не работает, кроме меня. К моему возвращению через несколько дней квартира должна сиять, каждая вещь обязана лежать на своем месте. Мне и в голову не приходило, что мое пребывание так может затянуться больше, чем на неделю. Я чистила, мыла, натирала, пылесосила с половины пятого до семи. делала чистку ещё более чистой. После этого я смогла подготовиться к поездке и воспользоваться в последний раз своей ванной. Перспектива совместного проживания в большой компании приводила меня в ужас. При одной мысли об этом у меня начинал ныть желудок. Поэтому я решила, что один раз можно себе позволить нарушить правила. И оставалась в ванной столько, сколько хотелось. Подумать только, я должна буду делить с другими душ, туалет, Любой из них сможет побеспокоить меня, когда я буду мыться. Нет, не понимаю, как я это вытерплю. Зачем я сказала да? На Лионском вокзале я почувствовала себя инопланетянкой. Почему у девушки, не пытающейся изображать мис-кемпинг, такой странный вид? На мне не было ни шорт, ни шлёпанцев, офисный наряд в стиле кэжуал, небольшой чемодан на колёсиках, сумка с ноутбуком и гарнитура в ухе на всякий случай. Мне повезло, я раздобыла изолированное место в первом классе. Тем не менее, как только скорый поезд тронулся, мне пришлось сбежать. Руководство железных дорог должно бы выделять несколько купе без детей, а то никакой возможности сосредоточиться. Пройдя в вагон-бар, я заказала кофе и устроилась в углу. Включила компьютер и приготовилась подключиться к Wi-Fi через мобильный. И тут полный амблом. Сети нет, 4G нет. Так я и думаю, Не прошло и получаса, как поезд покинул Париж, а я уже будто заблудилась в джунглях. А если Бертранна напишет, а вдруг утром коллегам понадобится связаться со мной по поводу какого-нибудь досье? На сегодня у меня назначено несколько встреч. Кто ими займётся? Поезд прибыл на вокзал Авиньонно по расписанию. Встречать меня должен был Седрик. На выходе из вагона образовалась давка. Пассажиры толкались, били друг друга чемоданами и рюкзаками, и никто не умеет себя вести. Я всех пропустила и вышла последней. На перроне жара придавила меня, задушила. Лишила способности передвигать ноги. За пару секунд я взмокла, тело покрылось потом. Я казалась себе грязной. Заметив табличку с надписью «Выход», я быстро зашагала к ней по платформе. Но рывок был сразу остановлен. Каблук застрял между планками деревянного настила. Надо же такое придумать, что может быть лучше бетона. Начиналось всё плохо. Я дошла до лифта на цыпочках, чтобы опять не провалиться в щель. Взять ждал меня перед вокзалом рядом со своим родной Испас. Но мои страдания на этом не закончились. Седрик в бермудах с множеством карманов, в пёстрой курортной майке и из-под рес улыбался мне во весь рот. Он был более чем приветливым, но это не меняло дела. Я хотела лишь одного сесть на ближайший поезд и сбежать в Париж. Только для чего? Ни Бертран, ни кто-либо из сотрудников агентства не подавали признаков жизни, хотя интернет уже вернулся. А ни что? Все обо мне забыли. Я загнана в угол. Седрик расцеловал меня и забрал чемодан. Как доехала, ужасно, сети не было, зато полным-полно детей. Он попытался взять у меня сумку с компьютером. Но я прижал её к себе и бросил на него взгляд, в котором явственно читалось нетрожь. Он сдержал смех. "Садись", пригласил Сиадрик, захлопнув багажник. Салон машины напоминал поле битвы. Я сразу распознала остатки вчерашней вылазки на природу: комки фольги, разодранные пакеты из-под чипсов, использованные бумажные полотенца в кармане дверцы пассажирского сиденья. Я как могла устроилась Я аккуратно уместила ступни между пластиковыми пакетами и игрушками, которые сестра не убрала из машины. За пятнадцать минут поездки я ещё больше взмокла. Пот заливал всё тело. «Седрик, нельзя ли включить кондиционер, если не трудно?» Он ехал с открытыми окнами, но через них в кабину попадал только горячий воздух. «Зинни, не могу. Вчера он работал слишком долго, так что надо экономить, а то как бы он окончательно не накрылся ещё до возвращения в Париж». Здесь ремонт обойдётся мне в жуткие бабки, но, знаешь, если снять пиджак и туфли, тебе сразу станет прохладнее. Снять пиджак почему бы нет? Что до лодочки и речи быть не может, не хочу наступить на грызы квеченые. Я надела солнечные очки и стала смотреть на дорогу, не видя её. Седрик в конце концов нарушил молчание. Ты как? Я вздохнула и проверила телефон. Ни звонков, ни мейлов. Понятия не имею, призналась я. Отдых точно пойдёт тебе на пользу, я покачала головой. Знаю, ты так не думаешь, но поверь мне. Не сомневаюсь в твоей искренности, но как-то мне здесь не по себе. Он рассказал, что они ехали на двух машинах с Жанной и Адрианом, и всё шло хорошо, пока Адриан не узнал из новостей по радио о традиционных пробках в долине Роны. Тогда он скомандовал двигаться в объезд, возглавил их караван и свернулся с автострады. И тут начался кошмар, поскольку это ничего не дало. Более того, они угодили в гущу деревенского праздника. Жанна орала, рыдала, и Седрик снова взял всё в свои руки, велев Адриано ехать за ним. Я понимала, что он изо всех сил старается меня развеселить и наполнить отпускном духом, но он зря тратил силы. Тем не менее, он продолжал и сообщил мне, что Марк приедет только завтра. "Почему?" спросила я, чтобы показать, что слушаю его. Сегодня утром у него состоялся развод. А, -а, -а. ты не в курсе? Он мне что-то такое рассказывал в тот день, когда я его нашла. Но нет, я не знала, что это сегодня. Тяжёлый вздох Седрика заставил меня повернуться к нему. Он был абсолютно сбит с толку. Что? спросила я. Ничего, Эль. Ничего. Час спустя мы уже ехали по Лурмаррену и в конце концов поднялись на холм. Я хорошо помнила дорогу. Думаю, я бы легко нашла наш дом, хотя много лет не только не была здесь, но и не вспоминала о нём. Машина свернула с шоссе на разбитую частную дорогу к дому. Седрик поставил её на ручной тормоз и открыл ворота. Когда мы въехали в сад, он нажал на гудок, который звучал громче, чем у свадебного кортежа. Его тут же услышали, и целая рава выкатилась из дверей и окружила машину. Все они были в купальниках и плавках. Алиса открыла дверцу и потянула меня за руку, чтобы я побыстрее вышла. Как я рада, что ты здесь. Она поцеловала меня и прижала к себе. Вообще-то подвиг я не совершала, не будем преувеличивать. Я неуклюже похлопала её по спине, стараясь не закатывать глаза от раздражения. Отпусти, Яэль. Я её сейчас брошу в бассейн, пусть поскорее привыкает к обстановке, ухмыльнулся Адриан. Вместо ответа я уничтожила его взглядом. Даже не пытайся. Какое-то время я смогу его удерживать, но недолго, предупредила Жанна целой меня. Иди быстрее переодевайся, в этом здесь замучаешься. Дети, вся троица тоже подошли, их поцелуй пахли хлоркой. Я научишь меня плавать, попросил Мариус. Посмотрим. Седрик отнёс мой чемодан в дом, я пошла за ним и сразу ощутила запах и лаванды, и роз, которые так любит наша мать. Краску обновили, а больше ничего не изменилось. Стены были выкрашены в светлые натуральные тона, пол выложен старыми каменными плитками, которые отец раздобыл после многомесячных поисков. Родители очень любили эти края, но никогда не увлекались декором в прованском стиле. Никакого жёлтого, никаких чёрных маслин на скатерти и салфетках, и, естественно, никаких фарфоровых цикад. Отец спроектировал дом одноэтажным с множеством окон в пол. Пусть будет побольше света. говорил он, хотя летом ставни везде не оставались неизменно закрытыми. С большой прихожей начиналась часть дома, в которой мы в основном жили: столовая, гостиная с антресолью, за ними терраса. Кухня была отделена от остальных помещений. По коридору можно было пройти в спальни и в ванную комнату. Всё было продумано и сделано с мыслью о максимальном комфорте, слишком примитивным, как по мне, и так, чтобы всё всегда было под рукой. Но при этом сохранялась стилистика загородного дома. Отсюда щербатое посудо, бывший Алисин сундук с детскими игрушками в гостиной, книжный шкаф со старыми мамиными книгами и буклеты с туристическими достопримечательностями. Мы чётко знали, что вокруг бассейна и на террасе ни за что не будет металлических стульев, кресел или скамейк а-ля «Люксембургский сад» из фермоп. Их заменили шезлонги из белого пластика с разномастными матрасами, готовые в любой момент сломаться под тяжестью тела. Что до стен, то на каждой красовалась какая-нибудь грубо намалёванная картина, приобретённая мамой на местном рынке. В общем, всё, что я обожаю. Где я буду спать? В своей комнате? Алиса мой вопрос удивил. Моя комната? У меня её уже давно не было. Ну да, Родители часто упоминали её в разговорах со мной в надежде, что это подтолкнёт меня к приезду. Не буду скрывать, там останавливались и другие, но теперь ты здесь, и это по-прежнему твоя комната, продолжила Алиса. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через кухню и кладовую. Это была единственная комната, выходящая непосредственно на террасу и бассейн. И главное, это была единственная комната с собственной ванной. Спасина 5 лет назад папа захотел оборудовать в доме вторую ванную комнату. Помню, я тогда утверждала, что она ни к чему, я приезжаю всё реже и реже, но семья решила, что мне нужно обеспечить максимум удобства в те редкие дни, когда я здесь появляюсь. Алиса объяснила, как все распределились: они с Эдриком в своей всегдашней спальне, Адриан и Жанна в родительской, дети втроём в детской. Марк, когда приедет, поселится на антресоли в гостиной. точнее, снова поселится, потому что всегда там спал, когда мы собирались здесь в студенческие годы. "Располагайся", сказала сестра. "Молодец, не застряла в Париже. Придёшь к нам в бассейн?" "Скоро приду". Она поцеловала меня в щёку и вышла через стеклянную дверь моей комнаты. Я старалась не впасть в полное уныние и не поддаться искушению рухнуть на кровать, которая наверняка скрипит, как и раньше. Я повесила пиджак на вешалку переложила содержимое чемодана в комод и не стала переодеваться, поскольку не находила в этом смысла. Затем, не теряя времени, отправилась на поиски роутера в прихожей, в гостиной и даже в буфете, в столовой. Его нигде не было. Я вышла на террасу, и меня замутило от запаха барбекю. Алиса, куда папа дел роутер? Какой роутер? завопила она из бассейна. Пошло, поехала. Я здесь ещё и часа не пробыла, а они уже все, начиная с сестры, меня достали. Ну, коробочка такая для интернета, такая штука, для связи с внешним миром, догадываешься? «Его нет», — сухо ответила она. «Скоро будет», — убеждённо пообещала я, но меня охватил ужас. Не раздумывая, я позвонила родителям. «Я Эль, дорогая», — воскликнул папа. «Алиса сказала, что ты в птитфлёр, ну как тебе дом?» Очень хорошо, папа. Пойди и взгляни на амбар. Я хочу знать твоё мнение. Ладно, прервала я его. Ты что, не установил интернет? А кому он нужен? Мне. И как всегда, я не сумела возразить отцу. Хочешь поговорить с мамой? Нет, я перезвоню позже. Целую вас. Мы рады, что ты приехала. Почему они это повторяют? В конце концов их восторги становится навязчивыми. Закончив разговор, я решила раскинуть лагерь в гостиной, точнее, захватить обеденный стол. По трезвому размышлению я пришла к выводу, что нельзя позволить обстоятельствам одержать верх и следует взять собственную судьбу в свои руки. Я устроила ход-спот на столе, моля богу, чтобы сеть не слишком капризничала. Как только мне удалось подключиться к серверу агентства, я сразу почувствовала себя лучше. Но в моём ящике не появилось ни одного нового письма. Я ничего не понимала. Скорее всего, сразу после нашего разговора Бертран переадресовал всю мою почту на свой ящик, ино в объяснении я не видела. Значит, он твёрдо намерен не отступать. Поколебавшись, я написала ему: "Бертран, ещё раз прошу у вас прощения за мою неожиданную усталость в конце прошлой недели. Такое больше не повторится. Пожалуйста, включите мой почтовый ящик. Я бы хотела быть в курсе своих досье". Пока нахожусь в Лурмарене. Заранее благодарю вас. Как сегодня утром прошло подписание контракта? Клиент доволен нашей работой. Жду ваших сообщений. Ваша Яэль. Затем я занялась Габриэлем. Я была готова распластаться перед этим гадом, лишь бы быстрее вернуться в агентство. В строке копия я указала адрес Бертрана. Добрый день, Габриэль. Надеюсь, подписание контракта прошло успешно. Желаю высокой отдачи от ваших новых инвестиций. Считаю себя обязанным извиниться за случившуюся в пятницу потерю концентрации. Надеюсь в ближайшие дни возобновить сотрудничество с вами. В настоящее время я нахожусь за пределами Парижа. Тем не менее, я готова в любой момент приступить к работе, если мои услуги вам понадобятся. Передайте от меня привет супруге. Я непременно зайду к ней в мастерскую. Ваша Яэль Теперь мне оставалось только ждать. Я оторвалась от экрана и увидела, что вокруг меня кипит жизнь. Настоящий муравейник. Они ходили мимо меня с посудой и продуктами в руках. Когда это кончится? И так еды уже хватит на полк солдат. «Обедать!» — громко объявил Седрик. «Тебя это тоже касается», — напомнила Жанна и похлопала ладонью по столешнице. Я не хотела есть, но всё же смирилась и... И вышла на террасу, где был накрыт стол. Мамаша наполняли тарелки детей, которые так и остались в купальных костюмах. Адриан и Седрик тоже собрались усесться за стол в плавках и с обнажённым торсом, наверняка ожидая, что жёны подадут еду и им. Однако Жанна бросила на них возмущённый взгляд, Адриан тут же всё понял, сбегал в дом и вернулся с двумя майками. Так-то лучше, одобрила Жанна. А вот мы бы не возражали, чтобы вы обедали в купальнях, парировал её муж. Здесь дети, не забывай, хором воскликнули обе женщины. А ты что затаилась в углу? позвал меня Седрик. Я переступила через порог террасы и тоже села к столу. Помнишь правило? продолжил он. Всё выставляется на стол, и каждый кладёт в тарелку, что хочет. Настоящее застолье устраивается по вечерам. Приятного аппетита. Я подцепила помидор, нарезала, сбрызнула оливковым маслом. Больше ничего я проглотить не смогу. Аппетит так и не появился. В желудке как будто кол застрял. За столом стоял такой шум, что вернулась головная боль. Я не раскрыла рта, о чём говорить. Я просто наблюдала за ними, улыбающимися с покрасневшей от первого загара кожи, обсуждающими пит-банк, в который они будут играть с Марком, когда он приедет. Я отказалась от десерта и пошла с пустой тарелкой на кухню, чтобы принять таблетку Панадола. Ты как? Всё в порядке? спросила присединевшая ко мне Алиса. Всё великолепно. Большое спасибо за то, что у меня раскалывается голова. Я заставила себя улыбнуться и кивнуть. Ты скоро сможешь спокойно искупаться? Днём в жару детям не разрешается плескаться в бассейне. Спасибо за информацию. Я сначала немного поработаю. Что ты сделаешь? Задохнулась она. Давай не будем это обсуждать. Я развернулась и пошла к компьютеру, чтобы заглянуть в свой ящик. Пусто. Вероятно, обед Бертрана затянулся. Я довольно долго просидела в столовой, ни с кем не разговаривая. Смех на террасе и шум игр в бассейне докатывались до меня. Я в последний раз проверила почту и решила присоединиться к остальным. Вбросила туфли и в 2 секунды забыла о своих искусственных 175 см. На самом деле я маленького роста. Плитки пола резанули ступни холодом. Мысиком я ощущала себя канатоходцем с трудом удерживающим равновесие. Мне показалось, будто я окончательно теряю почву под ногами. Девушки загорали, присматривая за своим потомством и перелистывая глянцевые журналы. Мужчины дурачились в воде вместе с детьми. Мужество меня покинуло, и я осталась за загородкой и прислонилась к ней. Какая мука наблюдать за их радостным, непринуждённым общением и сознавать, что ты не способна присоединиться к обществу веселью, потому что забыла, как это делается, как себя вести. И зачем я здесь? После того, как я вышла из поезда, этот вопрос возвращался снова и снова: что я здесь делаю, пока моя жизнь продолжается без меня далеко отсюда, в Париже? Эль. Адриан. Я не заметила, как он подошёл. Давай, заходи, обещай не брызгаться. Боковым зрением я уловила, что все головы повернулись к нам. Ок. Он открыл дверцу в загородке. Я опустилась на две ступеньки и очутилась на уровне бассейна. Он отошёл и с разбега прыгнул в воду. Все раскахотались, кроме меня, которая испепелила его свирепым взглядом. Боясь поскользнуться, я мелкими шажками направилась к девушкам. Алиса выпрямилась и подвинулась, освобождая мне место на шезлонге. Жанна обратила внимание на мои босые ноги. Наконец-то ты решилась сбросить своих адули. Туфли красивые, кто спорит. Но как тебе удаётся ходить на таких каблучицах? Дело привычки, пожала я плечами. Почему бы тебе не переодеться, спросила Алиса. Надень шорты и майку, так тебе будет комфортнее. У меня нет, пробормотала я. Не может быть. Твой шкаф вот-вот лопнет. У меня только офисная одежда. Мне уже 100 лет ничего другого не надо. Днём я отказалась от прогулки всей компании в Лурмарэн, предпочла остаться в одиночестве и спокойно насладиться и домом, и бассейном. Наблюдать за тем, как дети визжат от восторга, заметив тележку мороженщика, удовольствие не для меня. Да и как не воспользоваться долгожданными минутами тишины. Не тратя времени, я натянула купальник и очки, но всё же обошлась без купальной шапочки. До того, как приступить к заплывам, я вынула из бассейна детские игрушки, спасательные круги и два надувных матраса. Тишина очистила мою голову от тягостных мыслей. Благодаря быстрому движению натянутой как струна нервы начали расслабляться. Я изматывала себя физически, и это был единственным средством победить тоску и потерять представление о времени. После переезда в Птитфлёр каждая минута превращалась для меня в час. Первые симптомы судороги прошли лодыжку, что мне сильно не понравилось, так как чтобы прийти в себя, требовалось ещё поплавать. Тем не менее, пришлось двинуться к бортику и лечь на воду. За спиной раздались аплодисменты, я резко обернулась и сняла очки. Все выстроились в ряд перед бассейном. Как давно они здесь? "Натуральный аквабайк", воскликнул мой зять. "Помогает сбросить напряжение", добавила Жанна. Я им широко улыбнулась, вышла из воды и проверила телефон, надёжно спрятанный в водонепроницаемом чехле. Бертран всё ещё не ответил. Моя улыбка исчезла. "Пойду в душ". Я вышла из своей комнаты только когда услышала шум на кухне. Слишком поздно помогать, ужин уже готов, на стол накрыто. Я сделала два глотка розового вина, которое мне налил Седрик, и съела три кусочка домашней рататуи, приготовленного Алисой. Хотела бы я получить от него удовольствие, но оно мне теперь недоступно. Лишь сохранились воспоминания о восхитительном блюде из пропитавшихся солнцем овощей. Мне больше ничего не хотелось. Всё потеряло вкус. Поскольку Бессмысленное сидение за столом было невыносимым, и я взялась за посуду и лечила нервы приведением в порядок кухни. Всего 2 дня отпуска окончательно превратили её с моей точки зрения в свинарник. Однако мой порыв быстро погасили Алиса с Жанной, напомнившей, что дети легли спать, и потому шум пылесоса не приветствуется. А я и забыла о детях. Тогда я решила: пойду лягу. хотя и уверена, что всю ночь не сомкну глаз. Я не ошиблась, бесконечно долго вертелась под простынями, то мне было жарко, то холодно, беспроглядная чернота за окном напрягала, а тревога не оставляла в покое. На фоне давящей тишины слышны были звуки разной живности, от которых я покрывалась гусиной кожей. Стоило мне закрыть глаза, и я уже не понимала ни где я, ни зачем я здесь. Так я три недели не выдержу. Без деловых обсуждений, без работы, без интернета, достойного этого названия без переговоров, без переводов, под непрерывный аккомпанемент детского гама, сомнительных шуток мужчин, радости моей сестры, их счастья, их непринуждённости, их жизни. Я рвком села в постели, избиющимся сердцем, с окаменевшими мышцами. Моё место не здесь, а в агентстве. Не зря я отказывалась от отпуска в последние 4 года. Я больше не переносила безделья, отсутствие постоянной активности. Решено. Возвращаюсь в Париж, и чем быстрее, тем лучше. К концу недели я должна быть дома. Никто не помешает мне это сделать. Я приготовилась сражаться. Следующее утро я прожила, стараясь быть как можно менее заметной. Впрятавшись за экраном компьютера, я изучала расписание поездов. И искала, где арендовать машину, чтобы добраться до вокзала, никого ни о чём не прося. Пока я была поглощена своим маленьким, но важным проектом побега, шум, производимый детьми и мужчинами, почти не мешал мне. Однако уже днём я выяснила, что моему плану пока не суждено осуществиться. — Бери карточку. Идём на шопинг. — радостно объявила Жанна. — Какого чёрта? Я не хочу. Оставь меня в покое, в конце концов. — А у тебя нет выбора? «Кроссовки взяла?» «Да». «Надевай. В деревню пойдём пешком». Пятнадцать минут спустя, оставив детей и мужчин дома, мы направились в наш городок. Я молчала всю дорогу и терпеливо слушала, как они безумолку болтают о цели нашей вылазки в моём новом гардеробе. Я не имею права весь отпуск оставаться в офисной одежде. Да, это у них просто навязчивая идея — по-новому одеть меня. «Нет». На самом деле сегодня они хотели не переодеть, а раздеть меня. Девушки имели весьма смутное представление о состоянии моего банковского счёта, но исходили из того, что я могу позволить себе бутики Лурмарена, отнюдь не славящиеся низкими ценами. Алиса и Жанна шли по обе стороны от меня и каждая держала меня за руку. Похоже, они опасались, как бы я не сбежала. Несмотря на всю соблазнительность идеи, я не собиралась этого делать. Желание доставить ему удовольствие оказалось гораздо сильнее, чем я думала. Меня само это удивило. Они чётко знали, куда мы идём, и захоть я вдруг просто прогуляться по улочкам, мне бы этого не позволили. Алиса непрерывно здоровалась, она тут всех знала, точнее, никого не потеряла из виду со времён нашего детства и юности. Вчера мы кое-что приглядели. Поставила меня в известность Жанна. Вот и она. "Как гнетнула сестра, когда к нам направилась хозяйка магазина. Я сразу всё представила себе. И кто она такая, и что сейчас будет. Наверняка бывшая представительница парижской богемы, решившая пожить на природе. Сейчас я ей преподам урок парижского стиля. Я вас ждала, Яэль. Как я рада пригласить тебя в мой магазин", воскликнула она с певучим акцентом. Упс. Что-то я злая какая-то. Она поцеловала меня и открыла передо мной дверь бутика. Это была милая и улыбчивая женщина в красивом маленьком платье синего цвета, удачно дополненном серебряной подвеской. В какую западню я угодила? «Иди в примерочную», — распорядилась Жанна. «Мы всем займёмся сами». Два часа к ряду я покорно примеряла всё, что они приносили — платье, юбки, шорты, майки — К нашим играм подключилась вторая продавщица, снабжавшая на сандалиями и босоножками. Непрерывно одеваясь и раздеваясь, я вся вспотела, мне хотелось пить, и я пожаловалась на жажду. Выходя в очередной раз из примерочной в лёгком, довольно облегающем цветастом платье на узких бретельках. Алиса, вода есть? У меня есть кое-что получше, прошептавшись с хозяйкой, она выскочила на улицу. Передо мной выросла Жанна. Пока мы ждём твою сестру, взгляни-ка вот на это. Я внимательно изучала зеркало. Там отражалось моё лицо, моё тело, и тем не менее я так долго не носила ничего, кроме чёрного, тёмно-синего или серого. Униформа давала мне ощущение силы, уверенности. В новом обличии я чувствовала себя хрупкой, уязвимой. беззащитной и неуверенной в себе. Мне не удавалось выпрямить спину. Сами о том не догадываясь, подруги возвращали меня в удивительный подростковый период, когда не знаешь, что делать со своим телом, когда ты неуклюжий и только и думаешь, как бы ото всех спрятаться. Алиса вернулась в сопровождение официанта с подносом, на котором стояли бокалы и бутылка белого вина. — Я хотела воды, — заныла я. «Сейчас полшестого час аперитива, и у тебя опять нет выбора». «Мужья отвратительно влияют на вас». Они расхохотались, и я, сама того не желая, последовала их примеру, после чего выпила свой бокал. Вино, как выяснилось, было изумительным. Его свежий фруктовый вкус вызвал у меня воспоминания и подсказал место его происхождения. Нам подали «Шато фон Вер». Давным-давно, когда я ещё приезжала сюда, Папа пополнял наши запасы у виноделов, а я всегда его сопровождала. Прилив хорошего настроения мгновенно отступил, стоило сестре сунуть мне поднос с какой-то крохотной тряпочкой, на которой я указала пальцем. Всего лишь пытаясь понять, что это, вместо ответа она послала мне изверскую улыбку. "Если честно, твой купальник это что-то запредельное", объяснила Жанна. "А что, что с ним не так?" Гримасничая, она отчаянно пыталась сдержать приступ хохота. Он достоин гдэрровской пловчихи, таково дословное определение Адриана. Наверное, я напоминала вытащенного из воды карпа, широко раскрытый рот лихорадочно заглатывает воздух, глаза вытряхшены. Задетая за живое, я вырвала несколько квадратных сантиметров ткани из рук сестры, закрылась в кабине и примерила купальник. Всё в порядке, он мне подошёл. Я его беру, крикнула я из-за навески. Надевай это и пойдём. Алиса просунула за занавеской шорты и маленькую яркую блузку. Моя пытка подходила к концу. Я направилась к кассе, чтобы расплатиться, не глядя на сумму в чеке. На самом деле, мне было на неё наплевать. Она точно не оставит меня без пропитания в конце месяца. Но была и другая причина. Последние 2 часа я словно пребывала в теле незнакомки, и эта незнакомка следовала признать, отлично провела время. Однако час без заботности и хорошего настроения вскоре окончился. Перед тем как покинуть бутик, я воспользовалась тем, что они отвернулись, и зашла на телефоне в почту. По-прежнему ничего. Всё ещё пусто. Когда закончится этот ад? Не только новый наряд заставил меня сгорбиться. На обратном пути я всё больше молчала, думая о Париже, об агентстве, об Эртране, который обходил себя без меня тогда, как слегка زخмелевша от белого вина девушки, беспрерывно чесали языками. Мы шли по дороге, которой пользовались только местные обитатели. Наши соседи как вдруг раздался стрёкот мотора. Ух ты, у фермера всё тот же трактор, что и тогда, когда мы были маленькими, сказала я Алисе. "Но ну да", удивлённо ответила она. Мы отошли на обочину, оглянулись, и тут услышали гудок. Приближавшийся к нам автомобиль ничем не напоминал трактор. Это был старый Порше серого цвета, и он остановился рядом с нами. В открытое окно высунулась голова Марка. «Что? Прогуливаетесь?» Он вышел из машины под хихиканье девушек. «Это твоя кастрюля?» — спросила Жанна, обнимая его. Он переступил с ноги на ногу и начал жестикулировать. Нет. Точнее, да, раньше это была машина Абуэлла, он отдал её мне, когда перестал сам водить. Она тебе идёт. Пришла к выходу Алиса и тоже поздоровалась с ним. Я молча поцеловала его в щёку. Всё в порядке? осторожно спросил он у меня. Да, отлично. Если вы не против потесниться, я отвезу вас до дома. Давай, Жанна, заявила Алиса. А мы пройдёмся пешком. Ура, обрадовалась Жанна. Она обежала машину. Марк забрал у нас пакеты, передал своей пассажирке и снова сел за руль. Мотор взревел, машина рванула, поднимая клубы пыли. Алиса схватила меня за руку. А теперь поговорим. Меня ждали малоприятные четверть часа. Ладно. Надо, значит, надо. Что ты хочешь мне сказать? Она вздохнула. — Постарайся соответствовать общей атмосфере. Я делаю, что могу. — Не уверена. Знаешь, всем тяжело, когда ты вот так держишься в стороне. С нами не разговариваешь. Всё тебе не нравится. Мы чувствуем, что бессильны, не знаем, что сделать, чтобы ты расслабилась. — Только не это. Алиса действительно беспокоится обо мне. Только зря она. — Ты ошибаешься. Сегодня днём всё было хорошо. Она отпустила мою руку и пошла быстрее. По всей вероятности, я её не убедила. Да ну. Ты спряталась словно улитка в доме, как только мы двинулись обратно. Ты посылаешь Адриана, стоит ему пошутить. Седрик пытается как-то тебе помочь, но безуспешно. Ты ни разу не взглянула на детей, и они с такой радостью встретили тебя. Ты практически проигнорировала Марка. Очень мило, если учесть, что он из кожи вон лезет, чтобы заслужить наше прощение. И напоминаю, у него только вчера состоялся развод. Надо как минимум постараться хоть как-то подбодрить его. Ты когда-нибудь думаешь о других? Тебя наша жизнь интересует или нафиг она тебе сдалась? Конечно, интересует. Не держи меня за идиотку. Это была идеальная возможность для осуществления моего плана. Ты права. Если я останусь, отравлю вам отпуск. Лучше мне вернуться в Париж. Я думала, она схватит меня за горло. Я вроде как сморозила какую-то глупость. Мне стало совсем неловко. Я съёжилась, опустила голову, нервно ломала руки. И речи быть не может. Ты ничего не поняла из того, что я тебе говорила. Перечайший случай, чтобы Алиса так нервничала, и это разрывало мне сердце. Она никогда не повышала на меня голос. Сестра резко остановилась и оглядела меня с головы до ног. Её щёки стали пунцовыми, неопровержимый признак того, что скороварка вот-вот взорвётся. «На работе что и говорить, ты лучшая, но в человеческих отношениях ты полный ноль. Мы же любим тебя. Забрось ты этот грёбанный телефон куда подальше и живи!» У меня опустились руки. Алиса в отчаянии схватилась за голову. «Вот видишь, из-за тебя я такие слова употребляю, а ты знаешь, как я ненавижу это!» Если тебя хоть сколько-нибудь волнует психическое здоровье старшей сестры, и я настаиваю на эпитете старшая, сделай выводы. А теперь идём. Никаких сомнений, так себя может вести только старшая сестра, а я всего лишь дренная, капризная девчонка. Она прошла вперёд, я двинулась за ней, непрерывно воспроизведя в памяти последнюю сцену. начиная осознавать, каким тяжким бременем я была для всех. Что же делать? Алиса права. Я разучилась общаться с людьми, если это не Бертран, не мои клиенты или коллеги. Да и на коллег я смотрела как на пустое место, а они платили мне ненавистью. Приезд в Птитфлёр выявил мою неспособность включаться в общее веселье, как будто меня лишили права присоединиться к их взрывам смеха, потому что я стала им чужой. Они теперь живут в мире, куда мне больше нет доступа. В любом случае, если я пыталась в чём-то поучаствовать, то всё равно попадала пальцем в небо. Леа, моя племянница, избегала меня. Моя закрытость пугала детей. Андриан и Седрик столкнули Марка в полном облачении в бассейн, как только он вышел из машины. Он даже дверцу не успел захлопнуть. Все смеялись, а я лишь с трудом выдавила неискреннюю улыбку. Наблюдая за ними, я подумала, что Марк вернулся в нашу жизнь в удачный момент, заняв место, которое я освободила много лет назад. Только для моей сестры этого недостаточно. Она хотела, чтобы я была с ними, здесь и сейчас. Приготовьте аперитивы, мальчики, распорядилась Жанна. Мы пока займёмся детьми. Алиса окинула меня взглядом, подхватила Мариоса и Леа и направилась в дом в сопровождении Жанны и Эм. Я воспользовалась тем, что она больше не следит за мной, вытащила из кармана телефон и присела на низкую каменную ограду, которая шла вдоль террасы. Проверить ещё и ещё проверить. И снова ничего. Ни письма, ни звонка. Яэль меня звал Марк. Ему наконец-то позволили выкарабкаться из бассейна. У него был тот ещё вид, с него текла вода, джинсы и рубашка прилипли к телу. Я не успел принести твои пакеты, как ты уже наверняка заметила. Забери их. Не хочу всё помять. Я спрыгнула с ограды и пошла за ним к машине. Я уже взяла свои покупки и направилась было к дому, когда обратила внимание, что он сражается с дорожной сумкой. Я её сразу узнала. Это была та же самая сумка, что и 10 лет назад. Большой мешок из коричневой кожи, вытертый почти до дыр. ручки которого пережили не одну починку. Тебе нужно полотенце? Да вот, пытаюсь вытащить из сумки, не выверну всё на землю, ответил он со смехом. Я подошла и бросила на него вопросительный взгляд. Раньше мне и в голову не пришло спрашивать разрешения, чтобы порыться в его вещах. Я бы сделала это, не создавая никаких вопросов. Как же далеко то время. Можно? Он улыбнулся мне. Через пару секунд я нащупала махровую ткань среди остальных вещей и протянула ему полотенце. Он вытер лицо. Ванная занята, да? Да, и это надолго, дети, девчонки. Неважно, я подожду. Я повернулась и ушла, не зная, что ему ещё сказать. Разложив новые вещи по ящикам комода, я пошла на кухню и стала составлять на поднос посуду к ужину, не забыв и о детских вилках, тарелках. Я вынесла всё на террасу, но застыла на пороге. Мужчины пили аперитив за столом, они стояли ко мне спиной и пропустили моё появление. Марк остался в мокрых джинсах, но снял рубашку и кроссовки. Седрик и Адриан расспрашивали, как у него настроение. Всё в порядке. Вчера было не слишком тяжело. Вот о чём я могла его спросить. Но мне это даже не пришло в голову. Ну и идиотка. Он взъерошил коротко остриженные волосы. И плюхнулся на пластиковый стул. Во взгляде, который он бросил на них, светилась горечь, в улыбке проскальзнула досада. Да нет, всё прошло спокойно. Преимущество мирного расставания. В первом случае я ничего не мог сделать, чтобы удержать её. Так получилось и скоро пройдёт, как и всё. Да ладно. Я надеялся, что моя жизнь сложится по-другому. Вам обоим повезло, у вас, имеется, рецепт, как сделать жену счастливой. Он глубоко вздохнул. То, что я собралась сделать, требовало от меня сверхчеловеческого усилия, но только так я могла доказать, что пытаюсь. Марк, прервала я их, перешагнув порог и присевняй к мужчинам. В моей комнате есть ванная, воспользуйся ею, если хочешь. Уверенно? Я спокойно могу подождать. Не будь идиотом, не отказывайся, зарал Адриан. Я же сама предложила, подтвердила я. Пусть он побыстрее решается, я начала жалеть о сказанном. А потом было уже поздно. Марк подскочил, схватил дорожную сумку и вошёл в мою комнату через стеклянную дверь. "Спасибо", поблагодарил он, скрываясь в глубине спальни. "Ты заслужила выпивку", одобрил Седрик. Я взяла бокал розового и села, после чего в очередной раз достала свой телефон. Поскольку уровень сигнала был высоким, я смогла прочесть информационные сообщения. погрузившись в изучение экономических новостей, не слишком захватывающих, как обычно в августе, я не обратила внимания, что почти все собрались за столом, пока голос сестры не оторвал меня от экрана. Где Марк, принимая душ у Яэль, сообщил её муж: "Что?" Она посмотрела на меня так, будто у меня посредил бар раскрылся третий глаз. Я едва удержала, чтобы не показать ей язык. Сама же просила меня быть поласковее, разве нет? Она не нашла, что ответить. 2 дня подряд я уединялась на террасе, лежала на шезлонге, отвернувшись в сторону виноградников. Иногда пряталась в тени кипариса и с трудом переносила периодически поднимающийся мистраль. Со своего места я могла наблюдать за бассейном и теми, кто в нём плещется. Особенно хорошо я их слышала. Я проводила дни в размышлениях о работе, уставившись на газон, сожжённый жарой и солнцем, и ни на миг не расставаясь с телефоном. Я всё ещё надеялась на ответ Бертрана, на звонок от него. Я ни с кем не заговаривала, отвечала только, если ко мне обращались, и моими настоящими подругами были исключительно цикады. Вот только их пение действовало мне на нервы, и я постоянно была на взводе. Я ограничивалась необходимым минимум усилий, чтобы... не вызывать недовольства сестры, участвовала в приกดвлении еды, предлагала Марку пользоваться моей ванной и носила только новые наряды. Меня терзала скука. Я всё время была на взводе, по-прежнему не спала или спала совсем мало и прекрасно понимала, что со мной происходит. Иногда мне хотелось взорваться, заорать, стукнуть кулаком по столу, сделать что-то, что избавило бы меня от этого гнёта. Вечером, когда дети отправились спать, Я не забыла пожелать им спокойной ночи. А за ужином была осторожна. Ела и пила только то, что мой желудок способен перенести, то есть совсем немного, но это всё же было лучше, чем ничего, и создавало впечатление, будто я как все. Взрослые обсуждали экскурсии, на которых можно бы поехать. Девочек привлекало мультимедийное шоу "Карьер де Лемьер" в Ле-Бю-де-Прованс. Мужчины предпочитали шахты по добыче охры, потому что там можно покрасоваться в защитной каске. Естественно, я не участвовала в застольных обсуждениях и раскрывала рот только, чтобы попросить передать соль. Я боялась опять ляпнуть что-нибудь не то. Марк изо всех сил старался втянуть меня в разговор, но поскольку отвечала я одна сложно, он в конце концов отказался от своей затеи, однако поглядывал на меня с любопытством и беспокойством. Неожиданная и столь долгожданная вибрация телефона лежавшего на столе, заставило меня подпрыгнуть и издать крик радости, и за одно мгновение спровоцировало полную тишину. Все взгляды были прикованы к моему мобильнику. "Мэйл. Я только что получила мэйл. Свобода. Сяду на поезд и умчусь к своей привычной жизни". "Что это было?", спросила Жанна. "Новости с работы?" Сердце готово было выскочить. Губы сами растягивались в улыбку. Это было настолько великолепно, что я решила продлить удовольствие. Да счастье было в прямом смысле рукой подать. Я не торопилась. Возле надписи "входящие" наконец-то появилась цифра. Я зажмурилась, мой большой палец коснулся иконки с конвертом. Потом мои веки дрогнули. И тут в горло подкатила тошнота. Глазам слёзы, мне захотелось завопить и разбить всё, а заодно и избить всех подряд. В письме была реклама закрытой распродажи. Вообще-то рекламные сообщения у меня заблокированы. Я их никогда не получаю. Почему именно сейчас одно из них пробилось? Почему этот бессмысленный текст сумел проскользнуть в щелочку? Так как ни одного письма ни от Бертрана, ни от какого-нибудь клиента, как не было, так и нет. И я сойду с ума. Я сжала зубы и постаралась не разрыдаться перед всеми. Что-то важное? Обеспокоенно спросил Марк. Мне показалось, что его голос донёсся откуда-то издалека. Нет, ерунда, мрачно ответила я. Извините, пойду лягу. Я очистила на три четверти полную тарелку, поставила её вместе с прибором в посудомоечную машину и заперлась в своей комнате. Тем не менее, мне пришлось ещё раз выдержать их взгляды, когда я закрывала ставни окон, выходящих на террасу. И они хором крикнули мне спокойной ночи. Я была настолько разочарована и расстроена, что мне даже не хватило сил, чтобы возмутиться. Забывчивость Марка оставившего свои бритвенные принадлежности в моей ванной. Большую часть ночи я провела, вдав голову в подушку в мыслях о своём невезении и ухитрилась подремать. Наверное, час или два. В половине шестого мне надоело лежать в постели без сна, и я пошла в душ. Полчаса спустя я устроилась на террасе, было уже тепло, даже жарковато для столь раннего часа. Варожившись над буком и решимостью отправить Бертрану достаточно убедительный мейл. Так дальше продолжаться не может. Стоило мне положить руки на клавиатуру, как у меня возникло ощущение, что за несколько дней я лишилась мыслительных способностей. Я решительно не знала, что ему написать, и сочинилось десяток черновиков, которые полетели в корзину. В таком темпе я скоро растеряю все своё умение. Как не крути, Отпуск это не для меня. Стеклянная дверь гостиной распахнулась, и на пороге возник заспанный Марк. Я тебя не разбудил, извини. Не беспокойся. Я ранняя пташка. Он поставил чашку кофе рядом с моим ноутбуком. Спасибо, поблагодарила я и снова уставилась на экран. Он сел напротив, и к моей великой радости не произнёс ни слова. Однако его присутствие вызывало у меня чувство неловкости. Я была уверена, что в столь ранний час меня никто не беспокоит, и вдруг выясняется, что за мной наблюдают. Я вздохнула с облегчением, когда он поднялся и ушёл в дом. Относительное спокойствие долго не продлилось, потому что несколько минут спустя он вернулся уже одетым и встал рядом со мной. "Тебе что-то нужно?" сухо поинтересовалась я. — Скорее, тебе нужно кое-что. — Да ладно. Возвращайся в постель и оставь меня в покое. Он закрыл мой компьютер и схватил его. А я даже не успела среагировать. — Отдай немедленно! — завопила я, вскакивая со стула. Он прикрыл мне рот ладонью. — Тсссс! Ты всех разбудишь. Не знаю, что ты сейчас делаешь, но уверен, что это у тебя не получается. Я нахмурилась. Он засмеялся. Уже 10 лет назад у тебя бывало такое лицо, когда что-то не выходило. Типа я закатываю глаза и поджимаю губы. Я не прав. Я возмущённо потрясла головой. Отложи на время. Попробуешь позже. Пойдём прогуляемся. Если я уберу руку, ты не будешь кричать? Я кивнула. Он снял ладонь с моих губ и потянул меня за руку. Я всё же успела подхватить телефон и сунуть его в карман шортов. Он нашёл клочок бумаги и левой рукой, Марк левша, черкнул короткую записку: "Мы пошли гулять, не волнуйтесь". Меньше чем через 5 минут затрещал мотор баржи. "А это, по-твоему, всех не разбудит?" На его лице расцвела довольная улыбка. Я повернулась к нему спиной и уставилась на проплывающий мимо окон пейзаж. — Демонстрирую недовольство. — По-прежнему усердишься? Он нарушил молчание через несколько километров. — За то, что я уехал, я хочу сказать. — Нет, — живо возразила я, — и в мыслях нет. — И все-таки ты злишься. — Хватит, Марк, — раздраженно бросила я. — Давай больше не будем об этом. — Мне почему-то кажется, что ты меня избегаешь. Нам никак не удается поговорить с глазу на глаз. Ты вернулся в неудачное время. Вот и всё. У меня много проблем на работе. Мне надо с ними разобраться, и на остальное нет сил. Много изменилось. Тебе все говорили: пора бы уже усвоить это. Тут я поставила точку в споре, вытащив из кармана телефон и продолжив работать над черновиком без устали, но безуспешно. Ни один вариант меня не устраивал. И вдруг рука пустая. Мобильника больше нет. Я обернулась к Марку, который стащил его, не отрываясь от руля. Окно со стороны водителя было открыто, и Марк держал телефон крепко сжав его, прямо на дороге и при этом широко улыбался. "Отдай сейчас же", закричала я. "А то что будет?" Это не игрушка. А мне это кажется забавным. Я была вне себя. Марк не понимает, что делает. хуже подростка, с задержкой развития. Я отстегнула ремень и приготовилась перешагнуть через рычаг передач и схватить его за руки, если понадобится. — Я, Эль, не сходи с ума, — засмеялся он. — Мы вылетим из-за тебя в кювет. — Сейчас же отдай мой телефон. Я дернула его за руку, и машина резко вильнула в сторону. Все произошло меньше, чем за секунду. Я увидела, как исчез телефон, Потом Марк грубо толкнул меня обратно на сиденье, снова вцепился обеими руками в руль и, мчащийся в противоположном направлении грузовик, отчаянно гудя, едва не задев нас, пролетел мимо. «Ух ты! Чёрт побери! Прогулки с тобой нечто особенное!» — воскликнул Марк, который по-прежнему улыбался. «Может, чуть-чуть напряжённо и идеально справлялся с автомобилем?» Я съёжилась на сиденье, И за всех сил зажмурилась. Моё тело вяло качнулось вперёд, когда машина сбросила скорость и развернулась. "Яэль, ты ещё здесь?" Мне не удавалось разомкнуть губы. Лицо казалось застыло, превратилось в мрамор. Марк остановил порше, и я поняла, что он вышел из машины и открывает мою дверцу. Вот всё, что от него осталось. Я перестала жмуриться, и перед моим носом возникли останки телефона. Марк положил их мне на колени, прислонился к Порше, достал из кармана шортов табак и начал скручивать сигарету. Я смотрела на обломки гаджета, который едва не стоил нам жизни, в особенности ему, поскольку в конечном счете моя жизнь как раз сводилась к этому самому гаджету. К этой штуке. Мир. Другие люди». Больше не существовало у меня ни осталось представления о том, что хорошо, а что плохо, справедливо или несправедливо. Моя жизнь ограничилась порциями данных, выдаваемых этой штукой, безжизненной, лишённой эмоций. Я стала ракушкой, лишённой содержимого, игнорирующей окружающих. И я едва не убила Марка, чтобы спасти свой телефон, этот iPhone 6, с которым я спала, который, получается, был моим самым драгоценным, да и вообще единственным сокровищем. Я ощутила на своей руке ладонь, обернулась к Марку, который пересел на корточки рядом со мной. "Прости за глупую шутку, она не должна была так закончиться", извинился он. "Нет, всё не должно было так закончиться, и в этом нет его вины. Я не должна была отнимать телефон, не должна была утрачивать представление о реальности, не должна была вести себя абсолютно иррационально из-за этой штуки". Мне нужно было рассмеяться, показать ему язык и пообещать утопить в бассейне в качестве страшной мести. Яэль, у тебя что-то болит? Ты испугалась? Успокойся, всё позади, с нами ничего не случилось. Я покачала головой, не отрывая глаз от телефона. Не если это из-за мобильника, не беспокойся. Объедем все местные городки и найдём тебе такой, как надо, я сам его куплю. Я задрожала всем телом. Ок, если бы только что выбралась из ванной с ледяной водой, сердце колотилось. Меня накрыла неконтролируемая, всепоглощающая ярость. Мне нужно было вырваться на открытое пространство. Я резко оттолкнула Марка и вышла из машины. Я вышагивала взад-вперёд по обочине, сжимая обломки мобильника в руке. Разбитое стекло экрана порезало мне руку, а я и не заметила. Даже моё тело как будто утратило чувствительность. Я резко остановилась и разжала ладонь. Остатки зависимости заставили меня вытащить и сунуть в карман изломленную сим-карту, но я изо всех сил отшвырнула обломки как можно дальше на дорогу и вцепилась зубами в кулак, чтобы не завыпить. Промчался грузовик, раздавил мой телефон, и его осколки разлетелись в разные стороны. Отойди в сторону. — приказал Марк, отодвигая меня с проезжей части. — Веди себя разумно. Он потянул меня за плечи и развернул лицом к себе, а меня продолжало трясти, и я стояла, опустив голову. Наконец я подняла глаза, и он заглянул в них. На его лице не было ни враждебности, ни, ни одобрения. — Прости, прости, прости, — безостановочно повторяла я. и тут по моим щекам покатились слезы. «Давай, поплачь как следует, сбрось весь этот груз!» Он прижал меня к себе, и я смогла выплакаться в волю, вцепившись пальцами в его рубашку. Я избавлялась неизвестно от чего, но явственно осознавала, что с меня сваливается какая-то тяжесть. Все это продолжалось и продолжалось, и Марк не пытался отодвинуть меня. А потом, когда прошло бесконечно долгое время, перерывы между всхлипами увеличились. Спасибо за хорошую порцию адреналина. Я в нём нуждалась, прошептал Марк. Я отпустила его рубашку, отодвинулась. Он улыбнулся мне и провёл ладонью по моим щекам, чтобы вытереть слёзы. Поехали, я кивнула, говорить я всё ещё не могла. Я хотел провести день в Эль или Сюрлясорк. Но если предпочитаешь вернуться домой, скажи. Поехали, ответила я охрипшим голосом. Уже едем.